Калифорд Займак На землю за вдохновением Филберт заблудился. К тому же он был напуган. Это обстоятельство настораживало само по себе, потому что Филберт был роботом, а роботом эмоции неведомы. Некоторое время Филберт обдумывал создавшееся положение, пытаясь разобраться в своих чувствах.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 Солнце медленно опускалось на западе, и на смену ему встала луна, чудовищный, изрытый оспинами мир. Тень Филберта скользила впереди, пересекая вместе с ним выветрившиеся, изъеденные временем горы, горбившиеся дюнами пустыни и белое от солончика дно моря. Не души вокруг. Скрип в колене становился все сильнее, наконец Филберт остановился разобрал левый коленный сустав и наскреб из него немного смазки для больного колена через несколько дней скрепили уже оба колена тогда он разобрал руки сначала одну потом другую и выбрал из них все оставшееся масло неважно что руки выйдут из строя лишь бы ноги продолжали двигаться но затем заныло бедро вслед за ним другое и наконец свело лодыжки Филберт заставлял себя идти вперед, еле действуя высохшими суставами и с трудом сохраняя равновесие. Он наткнулся на стоянку, но люди покинули лагерь. Живительный источник истяг и в поисках воды племя перекочевало в другое место. Теперь Филберт уже волощил правую ногу, и страх не покидал его. Я схожу с ума, простонал он. Меня преследует видение, а это случается только с людьми только с людьми его голосовой аппарат захрипел задребезжал связки заклинило нога подломилась и он пополз но когда и руки отказались ему повиноваться филберт бессильно распростерся на песке стройки песка с щепением ударялись а его металлический корпус кто нибудь меня найдет прохрипел он но никто его не нашел филберт ржавел И с течением времени превратился в развалину. Сначала отказал слух, затем потухли глаза, от металлического корпуса отлетали тускло рыжие чешуйки. Однако внутри мозговой коробки, герметически закрытый и автоматически смазываемый, мозг Филберта продолжал выполнять свою функцию. Робот все еще жил, вернее, существовал. Он не мог двигаться, слышать, видеть, говорить.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 Наконец им овладела мысль о щите существования. В полнейшем отчаянии от бездействия, восстав против пыльной логики, Филберг пришел к логическому заключению, которое положило конец, хотя роботы не оставляли дурные предчувствия самой необходимости в логике. Пока он был частицей человечества, логическое размышление было его обязанностью. Теперь же, когда он больше не был связан с человеком, его логика стала ненужной.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 настаивал Дженкинс. «Газеты пишут, что это похоже на действия организованной шайки. Красть роботов и снова их продавать может оказаться выгодным делом, сэр». «Если так», – проворчал Дункан, – «то скоро их поймают. Еще никому не удавалось долго водить за нос этих сыщиков». Старый Хэнк Уоллис уставился в небо, бормоча что-то себе под нос. «Клянусь громом!» Вдруг взвизнул он. «Корабль! Наконец-то!» Он проковылял к контрольному посту порта, который размещался в сарае, потянул на себя рычаги, включающие освещение посадочного поля, и вышел наружу, чтобы еще раз выглянуть на корабль. Корабль снизился, мягко коснулся бетона и, прокатившись несколько ярдов, остановился. Шаркая ногами, Хэнк направился к кораблю. Дыхание со свистом вырывалось из его кислородной маски. Из корабля вышел закутанный в меха человек с маской на лице. За ним спустился робот, нагруженный пакетами. «Эй, там, привет!» — крикнул Хэнк. «Добро пожаловать на Старую Землю!» Вновь прибывший посмотрел на него с любопытством. «Мы не думали, что найдем здесь кого-нибудь!» Хэнк ощетинился. «А почему бы и нет?»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 Они называли ее «Мать-Земля». Правда, потом, в течение многих столетий, они возвращались, чтобы полюбоваться храмами. Он печально покачал головой. «Ну, а теперь все это забыто. В истории Старой Земле уделяется всего один-два параграфа. Просто упоминается, что там возникло человечество. Я даже слышал однажды, будто человек произошел совсем не на Земле, а на какой-то другой планете». «Очевидно, последние тысячи лет вам было здесь очень одиноко», — сказал Дункан. «Но не так-то уж и одиноко», — ответил старик. «Сначала у меня был Вильбур, мой робот. Отличный парень. Мы любили сидеть и болтать обо всем на свете. Но затем Вильбур рехнулся. Шестеренка соскочила или еще чего. Начал как-то странно себя вести. я испугался».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 Донесся голос Джемкинса. «Должно быть, я его опрокинул». «Ты отлично знаешь, что опрокинул его», — рявкнул Дункан. «Это корпус Вильбура. Сейчас же поставь его на место». «Слушай, сэр», — сказал дженкинс «Если вам нужны действующие лица», — продолжал Хэнк, «отправляйтесь к дну бывшего океана. Это примерно в пятистах милях отсюда. Там живет племя».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 ответил хэнк вы же знаете без воды и воздуха жить нельзя впрочем они и так живут недолго сто лет их предел а может и того меньше за последнюю тысячу лет насколько мне известно у них сменилось двенадцать вождей сейчас нам верховодит старый гриб называющий себя громоверцем ничего кроме мешка с костями собой не представляет да и грома на земле не слыхали по крайней мере пять миллионов лет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 сказал Громовержец. «Мы частенько находим всякий хлам, разбросанный повсюду. Особенно там, где некогда были города. Мое племя неплохо зарабатывало на этом. Продавали простофилям, туристам старые вещи». «Но, шеф, — запротестовал Дункан, — это не просто кусок металлолома. Это мозговая коробка робота». «А неужели?» — пропищал Громовержец. «Совершенно точно, —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 «Ты знаешь, где находишься?» — спросил человек. «Как ты сюда попал? Сколько времени прошло с тех пор, как ты был жив?» «Не знаю», — ответил Филдберт. «Вот видите», — пропищал громовержец. «Он ничего не помнит. Чурбан он и все». «Нет». Дункин покачал головой. «Просто он провел здесь слишком много времени. Время стерло его память». Покончив с ужином, племя собралось вокруг костра, где Громовержес принялся рассказывать одну из древних легенд. Это была длинная история, отличающаяся, как подозревал Дункан, минимальным уважением к истине. Вождь с вызовом посмотрел на Дункана, как бы подзадоривая его выразить свое недоверие. «И тогда Ангус схватил пришельца из звездных миров голыми руками и засунул ему в рот его же хвост». Чудовище отчаянно сопротивлялось, пытаясь вырваться. Но Ангус не сдавался и пропихивал хвост все дальше. В конце концов ужасная тварь проглотила самое себя. Племя одобрительно зашепталось. «Да, это была хорошая история». Неожиданно шепот был прерван хриплым голосом. «Кепуха!» – насмешливо выпалил Филберт. «Барахло, а не история». Туземцы замерли от удивления затем заворчали, охваченные внезапной яростью. Громовержец вскочил, как ужаленный. Дункан выступил вперед и уже открыл рот для команды, но поднятая рука громоверца остановила его. «Может быть, ты ничтожество?» – пропищал вождь, глядя на Филберта в упор. «Знаешь истории получше?» «Конечно знаю», – ответил Филберт. «Более того, история, которую я собираюсь рассказать, истинная правда. Все это случилось со мной». Громовержец бросил на него разъяренный взгляд. «Ну хорошо», — проворчал он, — «рассказывай. Для твоей же шкуры будет лучше, если история окажется интересной. Помни об этом». И Филберт заговорил. Сначала туземцы слушали его, храня враждебные выражения лиц. Но по мере развития событий робот все больше завладевал их вниманием, ибо лучшей истории им никогда не приходилось слышать.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 Громовержец проковылял к Дункану и потряс массивным волосатым кулаком перед его носом. «Будь ты проклят!» – прокричал он. «Я готов разорвать тебя на куски. Пытался улизнуть с нашим рассказчиком. Убирайся да поживее, пока мы не поотрывали тебе руки и ноги». «Но он такой же ваш, как и мой», – настаивал Дункан. «Не спорю, вы нашли его, но ведь это я дал ему тело своего робота». «Пришелец!» свирепо произнес громовержец. «Залезай-ка лучше в свою консервную банку и убирайся отсюда!» «Но послушайте», — запротестовал Дункан, «вы не имеете права выгонять меня вот так за здорово живешь». «Кто сказал, что мы не имеем права?» — проскрипел старик. Дункан посмотрел на выжидающие, полные, затаенные вражды лица туземцев. «Ваша взяла», — сказал он. «Я и сам не намерен здесь оставаться. Можно было бы и без угроз». Следы Филберта вели через пустыню. Старый Хэнк пробормотал что-то себе в бороду. «Вы совсем спятили, Дункан?» «Немного погодя», — сказал он. «Вам не удастся поймать робота. Одному богу известно, где он сейчас. Он может не остановиться, пока не пересечет полмира. Я должен его поймать», — упрямо заявил Дункан. «Неужели вы не понимаете, что он для меня значит?»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 самое это интересное, он думал о них так долго, что начисто позабыл все, что знал, и теперь убежден, будто все его необыкновенные приключения происходили на самом деле. Он не сомневается, что участвовал в них. на черт побери!» – с трудом переводя дыхание пробормотал Хэнк. «Можно было бы гоняться за ним в космическом корабле, а не тонуть в этом дьявольском песке». «Вы же понимаете, что случится, если мы попытаемся выслеживать его на корабле», – сказал Дункан. «Мы полетим с такой скоростью, что не увидим его следов. А замедлить скорость нельзя, иначе корабль не сумеет преодолеть тяготение». В этот момент Дженкинс споткнулся о валун, и со страшным грохотом и дребезжанием кубарем полетел в песок. Он с трудом поднялся, не переставая ворчать. «Если Вильбору приходилось таскать этот корпус, — заявил Дженкинс, — то мне понятно, почему он свихнулся».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 Склонившись, они увидели, что к следам Филберта присоединились следы еще двух роботов. Было видно, что произошла схватка. Затем все три робота направились вперед через Джуны. Старый Хэнк пришел в неописуемое волнение. «Но этого же не может быть! От ужаса у него затряслись бакенбарды. На земле нет роботов, кроме вашего Дженкинса и сумасшедшего Филберта. Правда, был еще Вильбур? но его больше нечего считать. «Как видите, есть и еще», сказал Дункан. «Перед нами следы трех роботов. Ясно, как день, что здесь произошло». Два робота сидели в засаде, за этими вот вулунами, поджидая Филберта. Как только он подошел, они бросились на него. Филберт сначала сопротивлялся, но после короткой схватки они скрутили его и увели с собой. Они молча глядели на следы. «Как вы это объясните?» Наконец, прошептал Хэнк. «Я вовсе не собираюсь ничего объяснять», — огрызнулся Дункан. «Я просто пойду по их следам. Все равно Филберт от меня не уйдет, даже если это будет стоить мне жизни. Я заставлю этого старого слюнтяя-редактора выпучить от изумления глаза, когда он станет читать мои рассказы. А они все у Филберта. Так разве я могу позволить ему улизнуть? По-моему, вы мелите вздор», — заметил Хэнк с горечью в голосе.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 «Здесь прямо-таки пахнет опасностью!» Но Дункан, напряженно прислушиваясь, упрямо шел вперед. Он сделал очередной резкий поворот и вдруг замер от неожиданности. Остальные двое тоже повернули и столкнулись с ним. с дна долины поднимались гигантские машины. Могучие буровые установки, экскаваторы, шахтное оборудование. А вокруг них сновали сотни роботов. «Бежим отсюда!»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 Перед ними стояла толпа роботов. Один из них вышел вперед и, обращаясь к Дункану, сказал. «Рады видеть вас. Мы не потеряли надежды, что кто-нибудь нас найдет». «Найдет?» – спросил Донкан. «Разве вы заблудились?» Робот опустил голову и смущенно затоптался на месте. «Но не то, чтобы заблудились. Мы, так сказать, совершили ошибку». Послушайте!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 под названием «Триумф роботов», – продолжал робот. В ней говорилось о том, как роботы решили создавать свою собственную цивилизацию. Человеческая раса им опостылила. Они считали, что люди только портят все, за что принимаются. Поэтому они решили, что убегут куда-нибудь, начнут все сначала и создадут свою великую цивилизацию, не повторяя людских ошибок. Робот подозрительно взглянул на Дункана. «Уж не думаете ли вы, что я вас дурачу?» – спросил он. «О, нет», – ответил Дункан. «Я и сам читал эту повесть. Мне она понравилась». «И нам тоже», – признался робот. «Очень понравилось. Мы ей поверили. Мы все были словно в лихорадке. Нам хотелось поскорее приняться за дело и осуществить то, о чем говорил этот писатель».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 Мы втихомолку бежали, несколько роботов за раз, и собирались в заранее условленном месте. Когда нас набралось порядочное количество, достаточное, чтобы загрузить корабль, мы отправились сюда. Полетели, выгрузили оборудование и взорвали корабль. Именно так и поступали роботы в книге, чтобы никто, как бы ему не надоело, не мог улизнуть. Как бы пан или пропал, понимаете? «Да, теперь я припоминаю книгу», — сказал Дункан. «Мне даже помнится, что роботы прилетели на Старую Землю. Считали, что им следует начать с той планеты, где родилось человечество. Вроде бы для вдохновения». «Вот именно», — сказал робот. «На бумаге все было великолепно, а на деле оказалось не так-то гладко. Этот идиот-писатель забыл об одном. Он забыл, что перед тем, как люди оставили Землю,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 Чуть было не свел нас с ума баснями о своих подвигах. «Ладно», — сказал Дункан, — «выводите его». «Но что будет с нами?» «А что будет с вами?» «Вы ведь возьмете нас обратно, да? Не оставите же вы нас здесь?» «Пожалуй, стоило бы бросить вас. Варитесь, как знаете, в собственном соку», — сказал Дункан. «Ну что ж», — ответил робот, — «в таком случае вы не получите Филберта, правда?» Он нам остерчертел, но мы разберем его на части и выбросим в пустыню. — Подождите-ка! — воскликнул Дункан. — Вы не имеете права. — Заберите нас с собой, и Филберт ваш. — Но у меня нет места. На одном корабле все вы просто не поместитесь. — Это пусть вас не волнует. Мы разъединим друг друга и оставим свои тела здесь. Тогда вам придется забрать только наш мозг. — Но послушайте, я не могу на это пойти.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 «Ты только посмотри!» — ликуя воскликнул он. «На обложку и так далее». Остал столбец отзывов читателей, набит письмами, расхваливающими последний рассказ. «Да, дружище, мы создаем настоящие шедевры!» Филберт зевнул и насмешливо поднял железные брови. «Мы?» — спросил он. «Конечно, мы!» — начал Дункан, замолчал и уничтожающе посмотрел на робота. «Послушай, ты же стеное чудо! Оставь-ка этот вот тон!»